Словно и у вас был домик, а? Совсем хорош домик. Хмм, да, неопределённо ответил князь. Кажется, товарищи им довольны. Ну и вам, верно, очень даже приятно, что ваше добро досталось народу. Если бы моё добро действительно досталось народу, сказал вспыхивая Егоринский. Я, поверьте, нисколько не возмущался бы. Но дело идёт не о народе русском, а о насильниках, о захватчиках, о разных псевдонимах, которые да я ничего и не говорю. Тотчас согласился Нешчеретов. Хоть правду сказать мне и не в домёк, а чего же вы сами, сэр, до революции не отдали домик русскому народу? Ну приют бы какой устроили для дет А? И садик ведь есть. Примилый бы вышел приют. Мой дом дедовский. А вы почему своего не отдали? Я? изумлённо переспросил Нещердов, поднимая брови чуть не до волос. Помилти. Но зачем же я отдам хамью своё добро? У меня не дедовское, горбом наживал да вдруг возьму и этой сволочи отдам разве это я хотел революции ср разве ты я у 7 на банкете говорил такую распрекраснейшую речь вот вот позвольте вам сказать что те самые люди которые считали народ хамьём и сволочью которые держали его в невежестве и в рабстве те и довели Россию до нынешнего состояния И они же теперь валят с больной головы на здоровую. Временное правительство виновато, да? Помилти, князь, кто же валит? Хоть, конечно, неважнецкое было правительство, и названиекое выбрали глупые временное правительство. Точно не все правительство временное. Но, естественно, и оказалось оно уж очень временное. Что? масло неугодно ли князь ласково предлагал нищеретов а вот кого правда жаль это н н он назвал фамилии богатых министров временного правительства н говорят отвалил 2 миллиона на революцию теперь, кажись, сидит горемычный в крепость В крепость при проклятом царском строе и дешевле можно было попасть. А? Жаль малова. Правда, паня, профессор же. Совершенная правда, подтвердил Браун, допивая чай. Профессор с нами испортить никогда не изволил, потому знал, что придёт учредительное собрание, и уж оно всё как следует рассудит, и большевиков прогонит, и немцев прогонит, такая уж почитай силеща. Однако я чувствую, сказал с жаром Горинский, обращаясь к Брауну, это то, что стыдно глядеть в глаза союзникам. Теперь нам 25 лет нельзя будет носа показать в Париж, разорвут на улице, услышав русскую речь. Если победят немцы, увы, не надо быть пророком, чтобы теперь это предвидеть с уверенностью. Подумать Когда освободилась вся их сила и тиски блокады разжались с открывающейся для немцев богатой житницей Украины, они неминуемо должны задавить союзников, как задавили нас. На союзников мне в высокой степени насххать, вмешался снова Нещеретов. А нас как же было не задавить? У них Вильгельм Малый совсем не глупый, а у нас боярские депутаты. Но позвольте, я что-то не пойму. Опять начал он, изображая на лице крайнее изумление. Ведь вы, сер, хотели революции. Вы бог должны благодарить, что всё так хорошо, по справедливости вышло. Барин вас спрашивают, должил Брауну вашё чулоки. Кто Дама фамилию не сказали.